Могла бы добиться этого, подлая тварь. О, как самое воспоминание о ней было ненавистно Эйлин. Однако Фрэнк уже стареет. Придет день, когда он перестанет так стремиться к разнообразию. Поймет, что игра не стоит свеч. И тогда он останется с ней навеки вечные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 Незнакомый Эйлин-шофер что-то исправлял в моторе роскошного автомобиля. А у края дороги стоял Каупервуд и рядом с ним высокая стройная девушка с каштановыми кудрями, отливавшими червонным золотом. Оттенок волос этой девушки напомнил Эйлин ее собственные волосы, а мечтательное и надменное выражение юного лица –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 прямым тонким носом и каштановыми кудрями, золотившимися на солнце.